Глава 22. Признаться, в глубине души я ожидал увидеть риф ближе к концу, возможно даже непосредственно перед самым пьедесталом. Слишком уж напрашивался этот ход, поставить меня в условия бескомпромиссного выбора и с любопытством следить за моими терзаниями. Любовь или дело всей жизни? С одной стороны, мне не привыкать оставлять товарищей и двигаться дальше, С другой Риф, по всем прикидкам, должна быть где-то в этом мире. Лично я всем своим нутром чувствовал, что Риф будет финальным испытанием перед тронным залом. А может, мне просто сильно хотелось, чтобы все было именно так? Так или иначе, если Риф действительно застряла на центральной арене, то я могу перевести свою партию в Эндшпиль прямо сейчас. Правда, пострадает Бруно? Насчет Шулера я был спокоен. Гудха не даст ему пропасть, поскольку сам в нем заинтересован. А вот здоровяк, да и о золотом пьедестале можно будет забыть, и о браслете дракончика. Но, честно говоря, если бы не Бруно, я бы рискнул. Сейчас же мне только и оставалось, что скрипеть зубами и предаваться мукам выбора. С одной стороны, от меня зависит судьба мира. С другой, что толку от этого мира, если там не будет риф? Ксуров дракон! Пробормотал я, жадно вглядываясь в принцессу. Ксуровы червоточены, ксуров выбор. Амазонка же, словно почуяв мои сомнения, посмотрела в мою сторону и соблазнительно потянулась. Ее туника маняще натянулась, и я сам не заметил, как шагнул к проему. Иди ко мне! хрипло произнесла Риф, не спуская с меня томного взгляда. Это было не в ее стиле. Но я видел перед собой только ее прекрасное тело, падающую на глаза челку и расходящуюся по шву тунику. Еще один шажок, риф облизала пересохшие губы. И мы навсегда будем вместе. Только ты и я. Только ты и я? Я замер у самого входа, не решаясь сделать финальный шаг. А как же семья? Как же ее народ, который уснул каменным сном? «Без тебя жизнь не жизнь». Риф, уставь меня ждать, сама шагнула мне навстречу. «Зачем мне семья? Зачем мне этот мир, если там не будет тебя?» В любое другое время я бы, плюнув на все, бросился вперед. Но сейчас, учитывая, что я сам только что об этом думал. «Знаешь что, дорогая, простенький клинок из запасов сорша сам собой оказался у меня в руке. Прежде чем мы продолжим, Надо раз и навсегда решить один вопрос. «Кто в доме хозяин?» — усмехнулась Риф, а я снова засомневался, правильно ли поступаю. «Ну давай». У меня был лишь один способ проверить, находится передо мной настоящий Риф или это морок. Достаточно одной царапинки на ее прекрасном теле, вот только за время нашего знакомства единственное, что я сумел, чуть подрезать ее тунику. И тем не менее я должен был попытаться. Хак! Брошенный мной меч с гудением разрезал воздух, стремясь добраться до ее груди. Будь на месте амазонки тот же самый Бруно, он бы не смог уклониться или отбить этот удар. Настолько стремителен и смертоносен был мой бросок. Но для Риф это оказалось сущей ерундой. Вскинув свой клинок, она с легкостью отразила мой меч, чтобы увидеть летящий в нее миниатюрный солнечный серп. Думаю, будь он направлен непосредственно на нее, Риф бы его точно почувствовала, но моей целью был ее клинок. Дзанг! Воинская техника, столкнувшись с лезвием ее меча, рассыпалась толпом искр, но свое дело сделала. Отброшенный назад клинок Риф резанул обнаженное плечо, не прикрытое наплечником, а я замер на месте, впившись взглядом в ее предплечье. Риф тут же зажал рану свободной рукой но я успел заметить льющуюся из рассеченной плоти тьму. Все-таки морок. «Стой! Я сделаю все, что ты пожелаешь!» В голосе Риф было столько мольбы, столько надежды, что в любой другой момент я бы поверил, но не сейчас. «Какой качественный морок!» Пробормотал я себе под нос, продолжая идти по коридору. «Что же будет дальше?» Первое же испытание оказалось самым сложным, и я даже представить себе не мог, что меня ждет у следующей червоточины. Моя семья? Княжеская гимназия? Академия цитадели? Впрочем, долго думать мне не пришлось. Не успел я пройти и пяти шагов, как по левой стороне появился очередной проем. «Даже так?» — прорычал склонившийся над шахматной доской зорт, чья тигриная башка не давала мне рассмотреть, что происходит на левом фланге. «Мой голем прикроет мага от атак!» С этими словами он аккуратно подцепил когтями миниатюрную фигурку шестирукого голема и передвинул ее вперед. «Отдаешь железный дуб?» Голос второго зорда оказался под стать его внешнему виду. «Не дать не взять, лев царь джунглей!» «Задумал что? Или просто глуп?» «Ходи, ходи, мой брат любимый!» — рыкнул тигр, подпирая когтистой лапой свою голову. «Мой правый фланг непроходимый!» «Что толку от твоей защиты?» — вальяжно протянул лев, начиная стремительно уменьшаться в размерах. «Если башни все разбиты!» Уменьшившись до размеров шахматной фигуры, он метеоритом пролетел сквозь все поле и, врезавшись в стоящий на месте ладьи железный дуб, исчез в облаке огня. «В защите сидя не победить», — возразил тигр, уменьшаясь вслед за своим братом. «Надо врага в бою разгромить». Оказавшись на шахматной доске, он посмотрел на льва, который, стоило огню опасть, занял место лади и начал формировать перед собой шаровую молнию. В воздухе тут же запахло озоном, а расположение фигур на доске незаметно для меня изменилось. Только что бьющиеся друг против друга фигуры развернулись навстречу новой угрозе. Я же, увидев их новых противников, чудом удержался от того, чтобы броситься братьям-архимагам на помощь. В том, что передо мной были архимаги древности Лео и Тигран, я даже не сомневался. А в том, сумеют ли они устоять перед армией тьмы, в десятки раз превосходящей по численности, был тот еще вопрос. Выучка воинов важна непременно. Тигран выпустил молнию. И та, неспешно доплыв до порядков противника, разом слезнула добрую четверть сотканных из тьмы фигур. Стратегия с тактикой первостепенны. Лео взмахнул когтистой лапой, и на вражескую армию пролился огненный ливень. Но самое главное во время войны Тигран, не переставая посылать ветвистые молнии, двинулся вперед. «Поле битвы, где решится участь страны!» Лео рыкнул. Да так, что над нашими войсками расправились золотистые крылья благословения. Поле битвы, мой друг. Тигран, обернувшись, посмотрел мне прямо в глаза. А точнее, она. Он постучал нижней лапой по шахматной доске, на которой сейчас находился. Ведь с ней подключился Лео, также гипнотизируя меня взглядом. Призвать воинов не составит труда. Имперский маг поможет найти. Гордость от Ринь. «Помочь попроси! Увидишь голубку, замедли свой ход! Запишешь послание, улетит в небосвод! Только не думай вслед ей смотреть, как бы потом не пришлось пожалеть!» Архимаги еще некоторое время смотрели на меня, а затем растаяли вместе со своими фигурами и вражескими войсками. Единственное, что осталось на месте сражения — Шахматная доска, над которой проявилась полупрозрачная надпись, «Потертая шахматная доска императора, основа дворцового набора шахматы императора. Но и та, спустя три удара сердца, растаяла в воздухе. Это точно не морок, пробормотал я, неожиданно чувствуя каждую фигурку, которые до сих пор лежали в инвентаре и ждали своего часа. Подсказка: руководство к действию. До этого момента мне казалось, что у меня находится полноценный шахматный набор, и что рано или поздно он пригодится, но сейчас, сейчас я остро ощутил, что мне не хватает самого главного – шахматной доски. Вот только где ее взять? Хотя, что за дурацкий вопрос? Лео и Тигран прямым текстом дали понять, что нужно обратиться за помощью к имперскому магу. И я знал только одного такого мага моего бывшего учителя и завуча Алексея Саныча. Осталось только найти какую-то голубку, которая передаст ему мое сообщение. М да. с сожалением, посмотрев на опустевшую комнату, я продолжил свой путь по сумрачному коридору. Я настолько задумался над увиденным и услышанным, что чуть было не прошел мимо очередного проема. И только услышанная фраза заставила меня встрепенуться и посмотреть направо. Слав, ну нельзя эту армию конструктов бросать на западников. Если в прошлый раз я увидел свою пятерку в развалинах, то сейчас они явно находились в командном пункте. И это вызывало волнение. Ну ладно, Слава, но остальным-то там что делать? П Почему? Очки инженера были сдвинуты на лоб, в руках Славик держал здоровенный разводной ключ и вообще имел грозный и решительный вид. Потому что это будет неправильно терпеливо ответил Рома, не давая Славе пройти к стеле. «Там же не только гильдейские под удар попадут, но и мирные жители». «Которые работают на гильдейцев?» не согласился наш гений от инженерии. «Ты прав, Слава. Толстой сидел неподалеку и правил свой меч. Они работают на гильдии, но это как раз-таки нормально. Каждая страна считает, что она самая лучшая, и каждая желает жить лучше». Они воюют п -п подло. Видимо, Слава сильно разволновался, раз начал заикаться почти на каждом слове. Без разницы, как они воюют, покачал головой Роман. Главное, как воюем мы. Рома дело говорит, кивнул Толстой. И вообще, Слав, ты разве не помнишь, что мы здесь делаем? Помню, буркнул Славик. И все равно душа болит. «А ты делом займись», — посоветовал Мирон, который работал на верстаке. «Помнишь, Михаил рассказывал о миниатюрных роботах, которые могут чистить кровь? Помоги мне такого сделать». Славик неопределенно хмыкнул, но рваться к центральной стеле перестал. «Тут двойная польза будет», — продолжил Мирон, заметив, что его слова упали на благодатную почву. Он и помогать сможет, рану изнутри затворять или в нужный момент лечебную эссенцию выпускать. «И силовую броню Ксуров сможет разрушить», — подхватил Роман. «Не зря же мы их характеристики вместе разбирали. В лоб не пройдешь, а вот изнутри...» «Изнутри?» — заинтересовался Фил, который что-то писал в учетной книге. «Да я под это дело пару заводов мигом организую». — Станем монополистами, подсадим княжество на поставки готовой продукции. — Хорошая мысль, — неохотно согласился Слава. — А еще можно будет заслать через них в вирус. — Слава! — Дубровский закатил глаза. — Ты опять за свое. Откуда такая кровожадность? — Тебе напомнить, что они сделали с предгорным княжеством? — рассердился Слава. — Это война, Слав! — вздохнул Толстой. Громов уже им лощину перекрыл и шторм в их долину наслал. Там потерь как бы не в два раза больше будет. И все равно Слава все никак не мог успокоиться. Зачем с ними церемониться, если за один раз можно решить вопрос? Михаил знал, что делает, когда передавал власть Громову, не согласился Дубровский. А Громов в политике собаку съел. Это точно, поддержал Ромуфил. «Война — дело нехитрое, а вот экономику сохранить — это, брат, та еще задача». «Был бы здесь М Михаил!» — горестно вздохнул Славик и, покосившись на центральную стелу, поплелся к Мирону. «Мы тоже скучаем, Слав!» — неохотно проворчал Мирон. «И веришь, нет, я бы правую руку отдал бы за то, чтобы Михаил вновь оказался рядом. А я бы всю свою казну...» Поддержал Фил, но тут же поправился. Точнее, половину. А я бы ему врезал бы, мечтательно протянул Толстой. За что? — удивился Славик. За то, что он засранец, совсем позабыл своих друзей. В помещении повисла гнетущая тишина, а я с трудом удержался от того, чтобы, плюнув на все, заглянуть в гости к своей пятерке. Он не позабыл, тихо произнес Рома, как всегда спасая ситуацию. Нужно просто немного потерпеть. Мы знали, на что шли, так? Так, так, в разнобой подтвердили парни. Ну, тогда за дело, непререкаемым тоном произнес Дубровский. Мы еще не проверили корпус тяжелых машин и до сих пор не разобрались с летательными конструктами. Роман дело говорит, поддержал Дубровского Толстой. Вот позорище будет, если сигнал застанет нас с полуспущенными штанами. «За работу, братцы!» В мастерской тут же закипела работа, а я, чувствую, как по щекам бегут слезы, стоял и смотрел на своих друзей. В другой жизни я бы с удовольствием плюнул на троны Наксуров и с головой погрузился бы в наши совместные приключения, но, увы, у всего есть цена, и я сполна заплатил свою. «Потерпите еще немного, парни», прошептал я, смаргивая дурацкие слезы. Чуть-чуть осталось. Я одернул свой мундир и, почерпнув в этом нехитром движении силы, зашагал вперед. Слева и справа появлялись и исчезали проемы, но я, не останавливаясь, шел вперед. Оут и Макс, склонившиеся над картой княжеств, медитирующий на пламя камина Громов, рядом с которым стояло второе кресло, как будто специально для меня Демид Иванович, сидящий в кресле директора, Ивановск с высоты птичьего полета, ровные ряды трехэтажных домов, аккуратные здания больницы, школы, казарм и банка, перевертыши, вылавливающие в лесах гильдейских диверсантов. Все это отзывалось в сердце болью, и я приказывал себе идти вперед, боясь, что еще одна сцена, и я точно вернусь домой. Я был свято уверен, что когда червоточины начнут показывать мне порог, будет проще, но не тут-то было. Орда гоблинов, накатывающая на город. Ровные коробочки пёсеголовых, выходящие из одинокого портала. Кентавры, загоняющие крестьян, словно домашний скот. Штурм Академии совместной армии ксуров, пёсеголовых и огненных магов из Темного легиона. Костяной дракон, восстающий из кучи напитанных энергией костей и взявшийся откуда-то танк, бьющий по дракону прямой наводкой. Широкая лента совместного войска, втягивающаяся в наполненный нежитью подземный город. Настоящий вулкан, пробудившийся на месте медных шахт, расположенных недалеко от цитадели. Сверкающие молнии и мелькающий среди грозы маг, сражающийся с целым отрядом ксуров. Кипящая в пустыне стройка — И неожиданно оазис с развивающимся над ним американским флагом. Огромный кракен, с которым при поддержке береговых войск крепости бьется водяной элементаль. Снежный подъем, по которому в направлении виднеющегося вдали храма карабкается парень в оранжевой тунике. Каменная площадка среди снежных горных пиков, над которой вьется целая стая гарпий. Армия в сверкающих рунами доспехах, занимающая пограничный город Цитадели и поднимающийся стяг с вышитым золотом символом Ом. Алексей Саныч, убирающий в инвентарь шахматную доску и достающий оттуда букет цветов. Все эти видения были так красочны, так трогательны, что я чудом остался в коридоре. Ну а когда червоточина показала мне Красную площадь, по которой шагают центурионы песеголовых. Я чуть было не забыл наказ дракона. Думаю, меня спасло то, что я шагал словно робот, отключив ум от управления телом. Да, таким образом удалось избежать искушения свернуть со своего пути, но из-за этого я чуть было не проскочил проем с голубкой. Червоточина уже начала растворяться в коридорном сумраке, но я успел уцепиться рукой за дверной проем. Вот ты какая, голубка почтовая! – пробормотал я с восхищением, глядя на выточенную из белоснежного мрамора птицу. И стоило мне сфокусировать на ней взгляд, как передо мной всплыло системное уведомление. Внимание. Вам доступна отправка одного сообщения. Выберите получателя. Текущая духовная связь. Оуд Иванов Шевченко. Роман Дубровский. Максим Иванов Орлов. Кирилл Иванов Крудау. Михаил Иванов Николаевичев, Милослав Иванов Демионов. Новый адресат. Выбрав нового адресата, я представил перед собой образ Алексея Саныча и вздрогнул, поймав на себе взгляд мраморной птицы. Впрочем, в следующий момент я понял, что это включилась запись. Глубоко изнутри поднималась твердая уверенность, что это червоточина последняя и что дальше меня ждет сокровищница номер семь и находящийся там золотой пьедестал. А еще я откуда-то знал, что время замедлило свой бег и что я могу высказать все, что накопилось у меня на душе. И про парней, и про академию, и про вторжение, и, конечно же, про риф. «Здравствуйте, Алексей Александрович. Я устало вздохнул и, подняв глаза на белоснежный артефакт, начал с главного. Мне нужна ваша помощь».